Номер 46. Кто на небе всех виднее? Самая яркая звезда. Все звезды прекрасны и ослепительны, но некоторые ослепительнее других. Итак, какая звезда на небе самая яркая? Для наблюдателей, находящихся на планете Земля, это Сириус, альфа-созвездие Большого Пса. Ее светимость в 22 раза больше светимости Солнца. Во Вселенной немало звезд с такой же и гораздо большей светимостью. Почему же пальма первенства отдана Сириусу? Потому что он находится довольно близко к нашей планете. Всего в 8,6 световых лет. Что по космическим меркам совсем немного. Сириус — звезда южного полушария неба. Но это не значит, что мы не можем его увидеть. Он доступен для наблюдателей, находящихся в средних широтах России. Осенью, зимой и весной. Летом его не видно, мешает яркий свет солнечных лучей. Искать самую яркую звезду следует в южной части неба, рядом с созвездием Ориона.